26. Мы возвращались в город. Я крепко держал руль. Шансов, признаюсь, было немного, но в глубине души я надеялся, что около храма что-нибудь произойдёт. Несокрушим сидел рядом, печальный и молчаливый. Выражение его лица действовало на нервы. Я отнёс своё раздражение на счёт тупой боли глубоко в черепной коробке. Аврора ждал в своём кабинете в розовом павильоне. Ну как, спросил он. Я отвечал расплывчато, однако полковник был слишком озабочен тем, чтобы мы не опоздали на поминки ювраджи и не обратил ни малейшего внимания на изъяны в моих ответах. Пора в гостевой дом, сказал он. Вы, наверное, хотите переодеться к ужину. Гостевой дом оказался изящной виллой, уютно пристроившейся неподалёку от главного дворца. Нас оставили на попечении лакея в ливрее, который провел нас вверх по лестнице, по пути рассказывая историю здания. Я почти не слушал его. Единственная история, которая меня сейчас интересовала, что случилось с моим чемоданом за предыдущие двенадцать часов. «Ваша комната, сэр». Я сухо поблагодарил его, лишь бы не показаться грубым, вошел и запер за собой дверь». Комната была обставлена с изысканной роскошью. Французская мебель, кровать размером с теннисный корт под роскошным балдахином. Я ринулся прямиком к массивному тиковому гардеробу, едва не споткнувшись о тигровую шкуру на полу. Пасть у зверюги была больше моей головы. Потянул ручку шкафа, распахнул дверцу. Внутри у меня все заледенело. Одежда была аккуратно сложена на полках. Чемодана не видно. Обернувшись, я в панике осмотрелся и к счастью обнаружил чемодан на складном столике в углу. Почти бегом я бросился к нему, щёлкнул замками и с ужасом, которого не испытывал со времён войны, приподнял крышку и выдохнул с облегчением. Упёрменный набор оказался на месте и был заперт. Я извлёк ключик из маленького шёлкового кармашка в подкладке чемодана, отпер шкатулку. Всё лежало строго на своих местах. Моя тайна нерушима. Но всё равно я первым делом обругал себя за идиотскую идею притащить это добро в Симболпор. Приняв душ, я с удивлением обнаружил в гардеробе рядом с моими рубашками накрахмаленную белоснежную сорочку смокинг и галстук-бабочку. Одеваясь, я пытался осмыслить то, что удалось узнать. Адир оказался гораздо более сложной фигурой, чем я предполагал. Кэтрин Пемберли лишь подтвердила то, что днем раньше уже сообщила Шрея Бидика. Адир вовсе не был дилетантом. Его любил народ и, судя по всему, любила эта англичанка. Последняя мысль меня огорчала. Она задевала во мне нечто, чего я инстинктивно сторонился. Я заставил себя сосредоточиться. У многих белых мужчин есть любовницы из местных. Чёрт возьми, да и женщина, которой я увлечён последние 12 месяцев, тоже не безупречно белая. Так с чего бы индийскому мужчине не влюбиться в белую женщину? Но тут дело в другом. Это известно каждому англичанину, неосознанно, потому что никогда не говорится открытым текстом. Вы просто впитываете это вместе с остальной чушью про превосходство белой расы. И хотя большую часть этой философии я отрицал как бредовую, кажется, именно любовь между индейцем и англичанкой одобрить не мог. Меня вдруг осенило. Я понял, что мне неприятно вовсе не то, что индейцу нравится белая женщина, это хотя и неприемлемо, но хотя бы объяснимо, а мысль о том, что она отвечает на его чувства, именно на этом откровении не хотелось зацикливаться. Хотя я не мог сказать, было тамо виной отвращение к чувствам мисс Пемберли или к моим собственным. Я решил направить энергию к более продуктивным вопросам. Число вероятных подозреваемых росло, и теперь включало наряду с Пунитом жену покойного принца, британскую секретную службу и англо-индийскую алмазную компанию. Единственная, кого смело можно было сбросить со счетов, это женщина, которую власти уже арестовали за совершение преступления. И ещё мне не давало покоя исчезновение бухгалтера. Существует ли связь между убийством Адира и пропажей мистера Голдинга? Поток мыслей прервал стук в дверь. "Капитану Индем Сахиб", донеслось снаружи. "Полковник Арора ждёт вас". Поблагодарив голос, я закончил повязывать бабочку и надел смокинг. Костюм вполне подошёл по размеру, почти так же, как тот, что висел в моём Алмирахе в Калькутте. Я выключил вентилятор под потолком и вышел из комнаты. Мы подъехали к входу в Сурья Махал. Здесь уже стояло несколько автомобилей, в их полированных и хромированных деталях отражался свет дворцовых люстр. Аврора шёл впереди мимо строя охраны к дверям, которые по команде полковника распахнулись в гостиную, такую просторную, что там запросто мог развернуться присловутый слон из поговорки. У одной стены стоял сэр Эрнест Фитцморисс со стаканом виски в одной руке и сигарой в другой, разглагольствовавший перед Кармайклом. Резидент, казалось, во всём с ним соглашался. Впрочем, Кармайкл явно был из тех людей, кто заранее безоговорочно согласен со всем, что может сказать коммерсант. Миссис Кармайкл сидела на диване в центре комнаты рядом с миловидной молодой индианкой в зелёном сари. Жена резидента ворковала над сапфировым ожерельем собеседницы, а та определенно была смущена таким вниманием. В дальнем углу, в стороне от остальных гостей, о чем-то в полголоса переговаривались Диван и майор Бхардвадж. На даве была кремовая курта до колен, а майор щеголял в милицейской форме, и на груди его сверкало столько медалей, что можно было подумать, будто майор ограбил королевский монетный двор. «Кто это?» показал я на молодую индианку, когда рядом возникла кейз с бокалами шампанского на серебряном подносе. А это, дорогой друг, ответил полковник Арора. Махарани Девика, третья жена его величества Махараджи. Вот так сюрприз. Я удивился не только тому, что она по возрасту вполне могла быть внучкой правителя, я-то думал, будто женщинам не позволено свободно посещать дворцовые мероприятия. Я знал, что они выезжают на курдамобиле, но был уверен, что только туда, где нет других мужчин. А она разве не заточена в зинане, изумился я. Полковник смирил меня взглядом, означавшим, что вопрос мой прозвучал одновременно забавно и оскорбительно. "Капитан", вздохнул он. "Зинана это не тюрьма. И с того, что туда не допускаются мужчины, вовсе не следует, что женщинам не позволено её покидать". Обитательницы зинаны вольны приходить и уходить по своему желанию. Тогда почему я не могу поговорить с принцессой Гитанджали? Юная махарани окинула взглядом гостиную. Она была очень красива. Полковник сделал глоток шампанского, затем ответил на недоумение на моём лице. Мы ведь уже разобрались с этим, капитан. Необходимо соблюдать протокол. Прежде чем я успел возразить, отворилась дверь и вошла Энни в чёрном шёлковом сари, расшитом по краям золотыми цветами. Тёмные волосы были гладко зачёсаны назад, а шею украшало бриллиантовое колье, которое она носила в Калькутте. Впервые я увидел её в национальном платье. Она вплыла в комнату, словно обретшая плоть богиня. полковник Арора просиял. Мисс Гранд, какая радость видеть вас вновь. Энни с улыбкой подошла к нам. Арора взял её руку, поцеловал. И должен сказать, сегодня вы ослепительны. Как будто они с Энни хорошо знакомы. Это вполне логично, подумал я. Она была дружна с Адиром, а Арора адъютант покойного принца. Но всё равно меня это несколько раздражало. Позвольте представить вам капитана Уиндема и сержанта Банерджи из полиции Калькутты. О, мы с этими джентльменами давние друзья. Она протянула мне руку для поцелуя, и я с радостью подчинился. Неужели, воскликнула Рора. Это ещё мягко говоря, хмыкнул я. Точно, подтвердила Энни. В глазах её плясали озорные искорки. Вообще-то у всех нас есть общий знакомый промышленник Джеймс Бьюкен. Как раз на одном из его приемов в Калькутте я и познакомилась с Адиром и полковником Арророй. Она обернулась к полковнику. «Вы должны простить капитана Уиндома, полковник. Он небольшой поклонник мистера Бьюкина. Но, с другой стороны, капитан ко многим людям относится как минимум с подозрением. Полковник переводил взгляд с меня на Энни, явно не понимая, как реагировать». «Однако, уверен, капитан согласится со мной, и сегодня вы выглядите великолепно». Нашёлся он наконец. "Признаю, она приоделась", ответил я. "О, благодарю вас, капитан", усмехнулась Энни. "Позвольте ответить комплиментом на комплимент. Я так давно не видела вас в смокинге, что уже начала опасаться, не разучились ли вы завязывать галстук-бабочку". Моя рука непревольно потянулась поправить этот ошейник. Энни была не так уж и права. Орара попытался разрядить напряжение. Пойдёмте, мисс Гранд, подхватил он её под руку. Я познакомлю вас с другими дамами. Потягивая шампанское, я смотрел, как он подвёл её к миссис Кармайкл и махарани Девике. Несокрушим тихонько вздохнул у меня на духом. Что случилось, сержант? Ничего, сэр. Выкладывайте, приказал я. Я окончательно рехнусь, если, кроме всего прочего, мне придется еще весь вечер гадать, что там вас беспокоит. Я подумал, что полковник Арора всерьез вовлечен в мисс Грант, сэр. Какая чушь. Я решительно потащил его к бару. Не представляю, где вы набрались таких глупостей. Давайте-ка выпьем как следует, пока воображение не завело вас еще дальше. Сэр Эрнест Фитцморрис прервал беседу с Кармайклом и улыбнулся, когда мы подошли ближе». Кармайкл, однако, обрадовался гораздо меньше. Два двойных виски попросил я бармена прежде чем начать разговор и осведомился, как ни в чём не бывало. Есть новости из Дели, мистер Кармайкл? Обрыв на телеграфной линии, нахмурился он. Видимо, муссон повредил провода к северу от Симбалпура, невозможно отправить сообщение. Какая жалость, подосадывал я, подхватывая один из хрустальных стаканов, выставленных барменом. «А по телефону не пробовали?» «Телефонные линии тоже не работают». «Ну, в таком случае, полагаю, мне следует задержаться, пока связь не восстановят. Не годится оскорблять Махараджу по спешным отъездам, особенно после его любезного приглашения». Кармайкл допил свой джин. «А вы, сэр Эрнест, — поинтересовался я, — планируете пробыть здесь долго?» Бизнесмен кисло покосился в сторону давей майора Бхардваджа. Я был бы счастлив вернуться в Калькутту как можно скорее, проворчал он, если этот город пока не смыло с лица земли. Слышал, дожди там чудовищные. Вам не нравится в Симбалпуре? Он затянулся сигарой. Там мне несколько далековато от цивилизации. Я изучал зал с одних гостей и шампанскими коктейлями. Что думаете о сегодняшних похоронах? спросил я. Довольно зрелищно, фыркнул он. И на мой вкус слишком мелодраматично. Все эти плачущие слоны, боже правый. Вы хорошо знали принца Адира? Не очень. У нас были деловые отношения, но мне не нравится такой тип людей. Как интересно. Насколько я слышал, он был дальновидным человеком, даже выдающимся. Мне говорили, что он мог бы стать превосходным правителем. О, да, вмешался Кар Майкл. Он был очень умён, возможно, даже слишком. Скользкий тип кивнул Фитцморису. Трудно было его прижать на переговорах. Думаете, с его братом будет проще иметь дело? Будем надеяться. Он с улыбкой приподнял стакан. Я хотел было расспрашивать дальше, но тут в зал вошёл принц Пунит. Все взоры обратились к нему, а сам он устремил взгляд на женщину. Его смокинг был скроен настолько идеально, что о силуэт, казалось, можно порезаться. Принц прошел в центр зала. Его кожаные туфли зеркально отражали свет люстр. Небрежно кивнув к Армайклу, он направился к Фитцморрису, который переложил стакан в левую руку к сигаре, освобождая правую для рукопожатия. «Мой дорогой сэр Эрнест», — произнес Пунит, не замечая протянутой руки, — «надеюсь, о вас хорошо заботится». Этот человек, может, и получил образование в Индии, но выговор у него был такой же безупречно английский, как и у покойного брата. «Несомненно, ваше высочество», — отвечал Фитц Моррис, умудрившись одним ловким движением превратить отвергнутое рукопожатие в изящный взмах. «Гостеприимство вашего отца, как всегда, непревзойденно». Погодите, это вы еще не пробовали нашей кухни. Со времени вашего прошлого визита у нас появился новый повар, ни много ни мало француз. Он был шеф-поваром у Романовых, пока их не расстреляли большевики. Так или иначе, нам это оказалось на пользу, усмехнулся он. Теперь мы можем пользоваться его услугами. Говорят, за него бились отель Георг V и король Швеции. Но, разумеется, их бюджетом не тягаться с нашим. Взгляд принца вернулся к дамам, стоявшим вокруг первого министра. «Его Величество Махараджа присоединится к нам?» — спросил Кармайкл. «Что?» «Ага, думаю, да». Принц указал на юную Махарани. В противном случае едва ли Девика присутствовала бы здесь. Пунит обернулся ко мне и несокрушиму. «Вы, должно быть, господа Уиндом и Боннерджи». «Ваше Высочество», — кивнул я. Я знаю, что вы оба проделали отличную работу, выслеживая убийцу моего брата. Моя семья у вас в долгу, джентльмены. Я поблагодарил его. Найдётся ли у вас время поговорить с нами о вашем брате, спросил я. Поговорить? переспросил он. Боюсь, придётся подождать несколько дней. На завтра у нас с сермернестом запланирована охота. Её и так пришлось отложить из-за скорбных событий, и убеждён, ему не терпится подстрелить дичь. "Жаль", вздохнул я. "Его величества ваш отец очень хотел, чтобы мы побеседовали с вами". Это была ложь, но я счёл её ложью во спасение. Попробуем что-нибудь придумать позже, на этой неделе. А сейчас, если позволите, джентльмены, мне нужно уделить внимание нашим гостям. И он повёл рукой в сторону дам. Я смотрел, как принц неспешно шествует в другой конец зала. Кармайкл обратился к сэру Эрнесту. "Думаете, с ним можно иметь дело?" "О, уверен", выхнул сигарой сэр Эрнест, и уголок его рта дрогнул. в люрк и улыбке. Принц обменялся несколькими фразами с Махарани Девикой, которая отвечала коротко, не глядя ему в глаза. Затем Пунит повернулся к миссис Кар Майкл, оказав ей гораздо больше внимания, чем её супругу. Дама неожиданно разразилась смехом. Если она надеялась, что это прилюдье к долгому разговору, то была разочарована. Принц внезапно обратил взор на Энни. Пунит заметно оживился. Как обычно, мужчины оживляются в присутствии красивых женщин. И тут до меня дошло, что с момента своего появления в зале он положил глаз именно на неё. Не то чтобы раньше я не сталкивался с подобной ситуацией, просто никогда раньше мужчина, которого очаровала Энни, не был принц, по крайней мере, у меня на глазах. Она улыбнулась, когда он поцеловал её руку, и внутри у меня всё перевернулось. Принц поклонился, и я готов был поклясться, что Эни в этот момент покосилась в мою сторону. Затем улыбнувшись, вернулась к беседе с принцем. Я поймал взгляд несокрушимо. Что такое, сержант? Он кивнул на полупустой стакан в моей руке. Добавить, сер. Звук гонга ознаменовал прибытие махараджи. Старик опирался на трость и сидую женщину в тёмно-синем сари с простым золотым ожерельем на шее. А рядом ковылял карапуз в шёлковой куртке цвета слоновой кости с изумрудными пуговицами. Лицо махараджи было пепельного цвета. Смокинг висел на его тощем теле, как на вешалке. "Кто это с махараджей?" спросил я Кармайкла. "Мальчик его высочество принца Лок, третий сын махараджи." Его мать Девика. А женщина? А это мальчик мой, Махарани Субхадра, первая жена Махараджи и наша прославленная первая Махарани. Она была совсем маленькой, на голову ниже мужа. Лицо доброе и умное, как у любимой тётушки. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Третья Махарани Девика поднялась с места, как только Махараджа появился на пороге. Сейчас она подошла к нему, поцеловала мальчика, что-то сказала первому махарани, потом взяла махараджу за руку. Если между жёнами и существовала неприязнь, я её не заметил. Напротив, они демонстрировали нежность, касались друг друга пальцами и обменивались взглядами, которые говорили красноречивее слов. Первая махарани, исполнив свой долг, с улыбкой повернулась к гостям, а затем удалилась, забрав с собой маленького принца. А я следил за лицом махараджи, когда третья жена что-то шептала ему на ухо. Он улыбался, глядя на неё. Он безусловно её любил. Но гораздо любопытнее то, как махарани смотрела на него. Я не специалист в таких делах, но кажется, юная женщина тоже его любила. Сопровождаемые диваном и майором Хардватжем, махараджа и его третья жена начали медленно обходить гостей. начав с сэра Эрнеста Фитцморриса. Они не успели далеко уйти, как явился лакей. Махараджи выжидательно уставился на него. Ужин подан! В центре обеденного зала стоял длинный стол красного дерева под сияющей люстрой и двумя большими вентиляторами панка, затянутыми зеленой тканью. На столу ездила золотая модель локомотива, повторяющая королевский поезд, на котором мы прибыли из Калькутты. Миниатюрный механизм тянул по серебряным рельсам вагоны, нагруженные бутылками шампанского и прочих напитков. Лакеи проводили нас к нашим местам. Махараджа занял кресло во главе стола. По левую руку от него сел Кар Майкл, а по правую диван. Рядом с диваном Сидели Фитцморис и Энни. Мои надежды, что общение принца Унита и Энни прекратится во время ужина, продлились ровно столько же, сколько заморозки в Калькутте. Я увидел на столе карточку с его именем рядом с её. Третья махарани села в другом конце стола напротив махараджи, а я справа от неё. Официанты принялись наполнять бокалы и разворачивать салфетки. Махарани Девика отдавала какие-то распоряжения прислуге, а миссис Кармайкл была занята разговором с мужем. Мне не оставалось ничего другого, кроме как игнорировать улыбочки и шутки, которыми обменивались Пунит и Энни на другом конце стола. Это не должно было представлять больших сложностей, учитывая качество манотрашета 1907 года, но всё равно понадобилось несколько бокалов, прежде чем я начал получать удовольствие от процесса. Когда же юная махарани обратилась наконец ко мне, наш мимолётный разговор стал единственным светлым пятном за весь вечер. Еда вам не по вкусу, капитан, произнесла она с акцентом, в котором звучало нечто среднее между британской публичной школой и швейцарским пансионом благородных девиц. Она и вправду была очень хороша собой. Прочим от молодой жены махараджи другого и не ожидаешь. Большие миндалевидные глаза и таинственный флёр. Он напротив ответил: "Я просто, я, кажется, потеряла аппетит". Она перехватила мой взгляд в сторону Энни и принца Пунита. "Ах, да". Она изящно тронула салфеткой губы. "Могу понять, принимая во внимание обстоятельства". Меня это поразило. Неужели мои чувства настолько заметны? Недостойно развлекаться подобным образом в такое скорбное время. Продолжила она гневное и неприязненно глядя на принца. И как по заказу до нас донёсся голос Пунита. "Мая дорогая мисс Грант, вы просто обязаны посетить кот-да-Жур, другого такого места не сыскать". Он повернулся к Фицморису. "Кстати, сэр Эрнест, у вас ведь есть яхта, верно? Вы не могли бы одолжить её мне на несколько недель?" "Разумеется, ваше высочество", отвечал старик. "С удовольствием". Махарани определённо говорило дело. Моя неприязнь к принцу Рослаю, хотя, возможно, корни её крылись в его наглых попытках подбить клинья к Энни, я всё же искренне не доумевал, кем надо быть, чтобы планировать средиземноморский круиз на лазурный берег всего через несколько часов после того, как ты поджигал погребальный костёр своего брата. Ужин закончился внезапно к большому моему облегчению. Махараджа что-то шепнул слуге, тот помог ему медленно подняться на ноги. Он болезненно поморщился, и юная Махарани, заметив страдания мужа, вскочила и поспешила к нему. Сдержанно извинившись княжеская чета покинула зал. Единственным, кто, кажется, был искренне расстроен таким поворотом дела, оказался Пунит. Он почти сразу же повлёк всех оставшихся в гостиную. По отрывистой команде принц Локи завёл граммофон, И комнату заполнила протяжная песня Чарльза Захариссона, какая-то слащавая ерунда про цветущие яблони. Мне надо было как следует выпить. А рюмочку на ночь предложил я несокрушимо. Он покачал головой. По правде говоря, он уже принял больше, чем достаточно. "Ну хотя бы посиди со мной", попросил я. "Конечно, сэр", вздохнул он. "Я выпью виски, но только чуть-чуть". Вот это по-нашему, заключил я и двинулся к бару за парочкой двойных. Итак, что удалось узнать из документов в конторе Голдинга, спросил я минуту спустя, протягивая ему стакан. Сержант нерешительно взвесил его в руке, прежде чем сделать глоток. Он крайне дотошный человек. У него были квитанции на всё, начиная с содержания наложниц до платы за обработку алмазов. Чтобы просмотреть все документы, мне потребуется гораздо больше времени, сэр. Я надеялся начать завтра с утра. Ты нашёл документы, которые он готовил для принца Адира, доклад об оценке шахт? Пока нет. Он замолчал, задумавшись. Странно, что я обнаружил множество черновиков, расчёты темпов добычи, геологические изыскания и прочее, но самого отчёта нигде не нашлось, даже набросков. Может, он его уничтожил? Несокрушимо отрицательно мотнул головой. Этот человек хранил квитанции о жалования нянькам за последние 12 лет. У меня сложилось впечатление, что он никогда ничего не выбрасывает. Думаешь, отчёт кто-то забрал? Возможно, сэр. Кому выгодно украсть документ? Тому, кто пытается сорвать продажу шахт Англо-индийской компании, пожалуй, он плечами. Но ведь это всего-навсего отсрочит сделку. Можно быстро составить новый отчёт, особенно если, как ты говоришь, рабочие материалы сохранились. Тогда кому? Может, тому, кто хочет знать содержание отчёта до того, как оно станет известно всем? Я покосился на серого Эрнеста Фицмориса, который был занят разговором с диваном. Но это не объясняет исчезновение мистера Голдинга, возразил несокрушим Это вообще ничего не объясняет. Пей дрожь пока виски не выдохся. Он глотнул и поморщился. Я наблюдал за Энни, которая увлечённо хмуряла пунита. Мис Гранд, кажется, полностью освоилась, заметил Несокрушим. Её легко можно представить принцессой королевского двора с эмболпура. Да, пожалуй, предлагать ему двойной виски было ошибкой. Какая проницательность. Я и забыл о твоих энциклопедических познаниях во всем, что касается женщин». Он рассмеялся. «Благодарю вас, сэр. В этом смысле я всем обязан вам, наставник. Как продвигается погоня за мисс Грант? Иногда несокрушим. Важнее всего острое ощущение». «В таком случае, — хихикнул он, — вы, должно быть, самый экзальтированный человек в Индии, сэр». Знаете, сержант предложил я: "Вы, пожалуй, не допивайте виски. Вам завтра с утра разбирать горы бумаг Голдинга, а у меня не будет времени нянчиться с вашим похмельем". "Очень разумно, сэр", сказал он. Затем, извинившись, попрощался с остальными гостями и отправился в гостевой дом. Я стоял у барной стойки спиной к залу, стараясь не обращать внимания на приглушённое журчание разговоров у меня за спиной. Аромат сигарного дыма плыл в воздухе, а я медленно отхлёбывал виски и размышлял о принце Адире. Прикидывал вероятность того, что Пунит убил брата. Если Пунит и испытывал скорбь по поводу утраты, то чертовски ловко скрывал её. Допив виски, я заказал ещё. В руку лавил аромат духов Энни. У меня всегда кружилась голова от этого запаха. Кто-то коснулся моей руки. Наслаждаешься одиночеством сам? Не особо. Но с другой стороны, не часто можно насладиться одиночеством на поминках. А, так вот оказывается, чем ты это считаешь. Она улыбнулась. Я ожидала от тебя чуть большей дальновидности. Вернулся бармен с моим виски. Энни заказала розовый джин. «А ты, вероятно, думаешь, что это коронация твоего нового приятеля?» «Едва ли. Тогда объясни мне, если это не поминки и не коронация, что происходит?» «Разве не очевидно?» Она приподняла поданный барменам бокал. «Это театр марионеток». «Что?» «Сам подумай, Сэн. Оглянись вокруг. Взгляни, кто здесь и кто дергает за ниточки». Не понимаю, о чём ты рассердился я. Но это не значило, что я не оценил тот факт, что она общается со мной, а не с Пунитом. Капитан Виндом, вы слишком много выпили. Возможно, завтра с утра вы будете мыслить яснее. Без дозы вы вряд ли. Я сменил тему. У тебя была возможность обсудить с Махараджей возможность беседы с вдовой Адира. Нет. Но я сказала об этом его жене. который молодой девике. И она спросила: "Подозреваете ли вы гитанжали в организации убийства мужа?" Я сказал, что не знаю, но буду задавать вопросы от твоего имени, и если она добьётся разрешения махараджи, я ей всё потом расскажу. Её это, кажется, заинтересовало. Представляешь, сколько сплетен. Она сказала, что сделает всё, что сумеет. Я поблагодарил за помощь, а потом сказал что мне нужно кое-что ещё. Взилина, мне есть ещё одна женщина, с которой мне нужно поговорить, наложница. Как думаешь, сможешь ты убедить свою подружку Махарани Девику ещё разок? А ты не слишком многого хочешь, а, Цэм? Я привлекаю вас к расследованию, мис Гранд. И не говори, что с Чарли Пилом в Калькутте тебе так же весело. Признаю, быть следователем забавнее, чем подозреваемой. Мона значительно проговорила она. Музыка смолкла, и к нам подплыл сам принц. О, мисс Гранд, что это вы пьёте? Розовый джин. Я бы тоже не отказался. Он подал знак бармену, и тот метнулся обслуживать нового клиента с несколько большей прытью, чем прежде меня. Итак, мисс Гранд, продолжил он, вы рассмотрели моё предложение? С удовольствием, ваше высочество, улыбнулась она. А сердце моё рухнуло, пробив пол. Но один вопрос вы ведь не станете возражать, если капитан Уиндом отправится с нами. Не думаю, что он бывал там прежде. Не имею ни малейшего желания посещать Кот-до-Зур, едко ответил я. Во время войны я насмотрелся на Францию хватит до конца жизни. Думаю, вы неправильно поняли, дорогой друг, ухмыльнулся принц Мы говорим о завтрашней охоте на тигра. Полагаю, вы составите нам компанию, если пожелаете. У меня создалось впечатление, что моя компания последняя, чего желал бы он, поэтому немедленно согласился. Почту за честь, сказал я. Отлично, кивнул Пунит. Мы отправляемся днём, уверен, вы не опоздаете. Вновь зазвучала музыка, на этот раз L. Jolson. Мне нравится Л. Джонсон. Пойдёмте, мисс Гранд, пригласил принц. Потанцуем. Не стоит упускать прекрасный вечер. Она приняла приглашение, и я проводил взглядом их идущих к центру зала. Оказалось, принц довольно прилично танцует, что только усилило мою неприязнь. Есть что-то изначально сомнительное в мужчине, который умеет танцевать. Я хандрил, наливая себе виски, когда подошёл полковник Арора. Вас что-то тревожит, капитан, начал он. Какое ценное наблюдение. Скажем, это место сильно отличается от того, каким я его представлял. О, вы не первый англичанин, кто так говорит. Позвольте угадаю. Вы ожидали увидеть дикую, нецивилизованную глухомань? Нет, вовсе нет, промямлил я, но он был прав. Я представлял себе некое подобие средневековья, никчёмный деспот на куче алмазов, его гарем и страдающий под игом народ. Действительность оказалась гораздо сложнее. Воснословные богатства и история похождений махараджи, конечно, наличествовали, но вместе с тем встречались и неожиданные герои и детали: английские губернантки, итальянские шофёры, французский повар и преданность долгу, который Княжеская семья сознавала по отношению к своим подданным. Но величайшим откровением стала Зенана. Я попытался сквозь алкогольную дымку изложить свои мысли полковнику. Вам нужно прекратить верить в глупости, которые так любят сочинять ваши английские писатели, заявил он. Что они могут знать о женщинах, о которых пишут? Что они знают о евнухах, которых обожают изображать в карикатурном виде? Откройте глаза, капитан. Оставьте свои предрассудки в Калькутте, а ещё лучше прямо в Лондоне. Самые прозорливые коммерсанты и предприниматели в Самбалпуре женщины из зинаны. Он правильно понял моё изумление, что вас поражает, что у женщины могут быть деловые интересы? Он показал на Энни. Мисс Гранд вполне деловая женщина. Почему женщины из гарема должны отличаться от неё? Вы думаете, раз вы не можете их увидеть, они находятся в ущемлённом положении? Вы не понимаете, что они всё видят и слышат. А когда дело касается бизнеса, то всё видеть, но самому оставаться при этом невидимым зачастую огромное преимущество. А, евнухи, не сдавался я. Сейчас вы ещё скажете, что они счастливы быть кастрированными. Ну, так далеко я не стал бы заходить, хотя их особенности воспринимаются ими как серьёзный фактор влияния. Евнухи выполняют функции советников при женщинах зинаны. Они гордятся тем, что хранят доверенные им секреты. Многие евнухи обрели богатство и влияние наравне с женщинами, которым они служат, и не испытывают при этом никаких страданий, ни душевных, ни плотских. Последняя фраза потрясла меня. Думаю, так существенно проще жить. Это Индия, капитан. Старайтесь увидеть то, что существует на самом деле, а не то, во что вас заставляют верить имперские апологеты и ваши профессора востоковедения. До тех пор, пока не взглянете объективно, вы не поймёте нас. Его слова словно открыли дверь в моей голове, впуская свет. Посавшиеся ранее несомненными факты растворились. Их место заняли новые идеи, новые вероятности. Это сбивало с толку и вдохновляло. Я увидел убийство Адира совершенно с новой точки зрения, а потом заметил, как переглядываются, танцуя Энни и Пунит, и дверь с грохотом захлопнулась. Одним махом прикончив виски, я решительно поставил стакан на стойку бара. "Уходите?" спросил полковник. Кажется, вечеринка себя исчерпала. Вздохнул я. "Вам нужен тоник. К чёрту тоник, мне нужен джин". Полковник улыбнулся. "Я имел в виду, возможно, вы предпочли бы тонизирующее средство иного рода". Я почувствовал, как волоски на шее встали дыбом. Вам известно, капитан, продолжал Аврора, что богатство Самбалпура создавалось не только добычей алмазов. Я понимал, о чём он, но не решался признаться. Глаза его блеснули. Возможно, вам будет интересно узнать, капитан, что сотни лет назад мы производили лучший опиум в Индии. Ледяной пот выступил у меня на лбу. Неужели Аврора в курсе? Это же он приказал доставить наш багаж из резиденции в гостевой дом. Мы чемодан распаковали. Более чем вероятно, что тот, кто это делал, узнал дорожный опиумный набор и доложил о нём полковнику. Долгое время, говорил тот. Мы получали больше доходов от торговли им, чем от шахт. Конечно, в наше время потребность в опиуме существенно снизилась, но мы по-прежнему производим понемногу, и очень хороший. Вы пробовали? спросил я. Разумеется, ничуть не смущаясь, признался он. Вас это шокирует? Нет. Ой, я и не сомневался, тихонько рассмеялся он.